Восемнадцатая. Антиохия. Дворец наместника. Совещание на высшем уровне. Обсудить предложение Куршунова решили после обеда за десертом, под легкое вино и нежное пение дворцового хора. Это, чтобы никому из обслуги и мыслей в голову не пришло, что обсуждается политика. Пусть видят, что господа отдыхают и расслабляются после трудного дня. — Селевкия, — заявил Коршунов, — вот то, что нам нужно. — Селевкия. Не та, что рядом с Антиохией, а другая, та, что на берегу могучего тигра. Многожды разграбленная, но все еще богатая. Селевкия — Парфянская, греко-иудео-сирийский город на великом шелковом пути. Коршунов не был там ни разу, но представлял вполне отчетливо. — Селевкия. Привычная греческая планировка, городская стена, не слишком высокая, это ведь город, а не цитадель. Снаружи сады и рощи, внутри легкая эллинская архитектура, храмы, здания, колонны. Богатенький городишко, живет торговлей и очень неплохо живет. Сколько его разоряли, дограбили,、да、а вот опять сверкает и лоснится. Внизу речная гавань. Разноразмерные корабли у причалов и попросту вытащенные на песок, омоченные водами великого тигра. А по ту сторону реки – Ктесифон, зимняя столица царства. Вот это уже типичная парфианская архитектура. Три яруса обороны, на вершине – главная царская цитадель. Ниже, за вторым кольцом – воинская, ученая и прочая элита. За третьим кольцом – народишко попроще – Продвинутые ремесленники, торговцы. Была мыслишка вломиться прямо в Ктисифон, врезать по морде самому Ардаширу. Вот это блин истинная доблесть. Агилмунта, Хвизра и все прочие варвары уписались бы от восторга. Самому великому царю персов в харю плюнуть железным плевком и царская сокровищница. О-о-о! Двадцатиминутный непрерывный оргазм вожделения и жадности! К сожалению, пришлось отказаться. Базовый план не предусматривал ни полноценных военных действий, ни полномасштабной осады. Прыгнуть, отхватить кусок и удрать. Да о какой войне может идти речь, если в распоряжении наместника провинции максимум четыре легиона? Могучая сила, если надо приплющить каких-нибудь диких алиманов? Но против победителя парфянской династии не смешите. Тут и десяти легионов маловато. Максимум на что можно рассчитывать – это овладеть первой линией обороны Ктисифона, а потом получить такой оловердь от царской армии, что только и останется, что удирать, роняя от ужаса кал и штатное вооружение. То есть пойти по стопам жадного торговшака Красса. Марк Лициний Красс – один из участников знаменитого Триумвирата, Юлий Цезарь, Гней Помпей, Красс – банкира-бизнесмен, владелец недвижимости и никудышный полководец. Вторично став консулом и получив в качестве бонуса Сирию, решил стяжать лавры победителя Парфян и облажался. Повторить позорное поражение при карах и пополнить парфянскую коллекцию римских орлов? Нет уж, увольте! Что же было в Каррах? Семь полных легионов плюс вспомогательная конница и пехота, сорок с хвостиком тысяч римлян против десяти тысяч конных лучников и тысячи катафрактов. И полный разгром Рима из-за бездарности краса полководца. Дерзкий рейд. Вот единственный вариант. Причем с тщательной предварительной подготовкой. под прикрытием еще более тщательно разработанной дизинформации, да еще так, чтобы в итоге перевести стрелки с Антиохии на Пальмиру, не просто поддержать воинскую ярость и числовие диких варваров, но взять приличную добычу и в перспективе спровоцировать Эрдасира на более активные действия. Свящались в четвером, к обсуждению привлекли разбиравшегося в столичных интригах Карнелию. и тонко чувствующую восток Анастасию. Это было не совсем по-римски втягивать в подобные дела женщин, но ведь и Алексей с Геннадием были не совсем римлянами. Разговаривали по-русски. Карнелия уже успела более-менее выучить язык мужа, а Настя говорила по-русски совершенно свободно. Когда-то знаешь одиннадцать языков, то двенадцатый не вызывает проблем. А русский он уже тем хорош, что его никто здесь не понимает. следовательно, не донесет. Несмотря на все усилия контрразведки Скулди, гарантировать отсутствие императорских или сенаторских стукачей во дворце наместника было бы опрометчиво. Кроме того, слуги склонны болтать. Исключение – выходцы из рабских семейных династий. Но представителей таковых в доме имелась лишь парочка. Служанки Корнелии, которых патрицианка привезла из Рима. Остальные – Унаследованный вместе с дворцом обслуживающий персонал и десятка полтора нанятых позже. А поскольку жизнь любого значительного римлянина происходит под непрерывным прицелом живых видеокамер и микрофонов, то знать язык, который не понимает никто, это просто замечательно. Конспираторы обсудили варианты и пришли к однозначному выводу: вторжение Ардашира на территорию империи однозначно порушит планы партии мира. Общественное мнение не потерпит подобные оплеухи, тем более, что персидский лев – зверь грозный. Не дай ему вовремя по зубам, потом поздно будет. Глядь, и персы уже строят свои зекураты в Тире и Антиохии. Так что нападение персов обязательно вынудит Рим принять срочные меры для обороны. А поскольку переброска армии из столицы, а равно назначение командующего юной гвардиан для этой роли никак не годился от столичных властей, дело небыстрое, то с большой вероятностью право империума, то есть ведения боевых действий получит именно Черепанов. Его конкурент Пальмирский царек был более мил Риму, но по замыслу Геннадия именно он будет первой мишенью ответного персидского удара. И тут у Адената два решения на выбор – геройски пасть в неравной битве или отложиться от Рима. Любой вариант хорош, поскольку Черепанов остается единственным кандидатом. И получает право подчинять себе окрестные легионы, формировать новые, а также привлекать вспомогательные войска и самостоятельно использовать все наличные ресурсы. То есть уже не четыре, а семь-восемь легионов. А это силы как минимум равные тем, что были у него у Мехи Краса. С такой армией Черепанов сумеет встретить персов достойно. Тем более, что бить их его легионеры уже умеют и действовать будут на своей территории, соответствующим образом подготовленный против противника, вынужденного напасть, чтобы не потерять лицо. Ни Геннадий, ни Алексей не сомневались, что при таком раскладе они не только выкинут Ордашира из пределов империи, но и вломятся в персидское царство у него на хвосте. Вот тут уж можно поговорить и о взятии Ктисифона, и о фантастической контрибуции за возможность сбросить с львиного хвоста римскую молчительцу. И не ассы из этих денег Риму, и пусть только мякнут. Сплоченная пятидесятитысячная армия, плюс куча денег, плюс море зерна из Египта. При таком раскладе надо быть психом, чтобы осмелиться снять с должности наместника Сирии. Хотя и психический вариант тоже выглядел неплохо. Наезд со стороны Рима в лучшем случае закончился бы для империи потерей Востока, а в худшем сирийские легионы у Апейевых ворот. А те же Дунайские легионы не факт, что встанут на защиту римского руководства. Пусть клика матери императрицы и посадила своих ставленников в легиатские кресла, но база-то осталась старой. И имя Череп означит для легионеров и кентурионов Дунайской группы войск намного больше, чем имена придворных шаркунов и жеполизов, украшенных белыми легиатскими поясками. Опять же воинское братство поклонников Митры поддержит. Хочешь сам стать Августом? На полном серьезе поинтересовался Коршунов. Ни малейшего желания, совершенно искренне ответил Черепанов, и отметил тень разочарования на лице супруги. Можно не сомневаться, что Кора естественно и с удовольствием займет покоя на полотине. ейь патрицианки древних кровей, дочери и внучки императоров, пусть и весьма недолго царствовавших, править империей так же естественно, как руководить служанками. А вот Черепанову стоило лишь представить, что его нынешние обязанности разрастутся до имперских масштабов, и сразу хотелось все бросить и удрать куда-нибудь далеко-далеко. Он уже здесь в Сирии накушился властью выше крыши, а Рим... Это вообще полное дерьмо. Даже вина выпить попросту не получится. Только после пары дегустаторов, чтоб не отравили. Хватит с меня наместничества, твердо произнес Черепанов. С лихвой хватит. И мне не нужно, чтобы легионы пошли за мной. Вполне достаточно, чтобы они не пошли против меня. А если все же рискнут, то, уверен, братья Митроиты не оставят нас без поддержки. Особенно, если за нашей спиной будет реальная сила. Может, стоит уже сейчас заранее разослать письма этим самым братьям, предложил Коршунов. — Ни в коем случае, — возразил Черепанов. — Малейшая утечка информации, и я автоматически становлюсь мятежником. И хренушки мне тогда дадут империум. Да не лучше всю Сирию-Ардаширу подарят. С Киликией и Палестиной в придачу. Так что давай-ка, Леха, будем ковать железо в соответствии с технологическим процессом. И первый ход... Геннадий повернулся к жене. Будет твоим, Кора. Нужен человек, который аккуратно довел бы до сведения сената, что императорский приказ о принесении извинений Ардаширу должен быть осуществлен сенатором Адонатом. Дескать, на местных Геннадий Павел человек военный, грубый и наверняка все испортит. Да и честь дипломатического замерения с царем персов должна принадлежать благородному человеку, а не какому-то там бывшему варвару. Получится? Карнелия задумалась. Черепанов знал, что она активно переписывается со своими римскими знакомыми. Ей очень не хватало его вечного города, не хватало своего круга общения, не хватало столичной жизни, столичных праздников, театров, великолепных терм, столичных сплетен и интриг. Кора, патрицианка, она сама выбрала себе мужа. И где ты, Гай, там и я, Гайя. Она не жалела, но Геннадий ее жалел. Кора была жительницей столицы, уехавшей с мужем военным в далекий гарнизон. И она действительно тосковала. «Да», — наконец сказала она, — «я напишу Цицилии. Она висталка из рода Тульлиев. Ее младший брат с недавнего времени заседает в Сенате и ищет дружбы с окружением моего брата. Он...» «Подходящий человек». «Отлично», — порадовался Черепанов. «Напиши ей, и мы отправим письмо по императорской почте с особым гонцом. Через две недели оно будет доставлено, а там уж как получится. Думаю, месяца через два». Получилось даже быстрее. Ответ пришел. Вернее, проявился уже через семь недель. «Подходящий человек». Как раз за три дня до даты, назначенной Коршуновым, для разрешения их спора с лидером армянских катафрактариев Миружаном. И это очень хорошо, что раньше, потому что посланцу Луция Септиме Адената совсем не стоило знать о том, что персидские катафракты, которых надлежало вернуть их царю вместе со всеми их побрякушками, давно везены из Сирии и распродаются понемногу на рынках Киликии и Азии. Азия здесь римская провинция, а их замечательные доспехи уже подогнаны под внушительные торсы германских варваров Коршунова.